У нее уже есть пенсионное накопление. Она ездит на работу на велосипеде. Кавалером ордена Данне Брога стала, когда ей не было еще и сорока. Трогательно. Он симпатизировал ей на все сто процентов. Ну, просто идеально структурированная натура. Если бы он сам мог стать таким. Мерк не обратил на нее никакого внимания. Он был полностью сосредоточен на Каспере. И у присутствующего здесь Янсена... «В кармане ордер на ваш арест», — продолжал он. «Вас могут сию минуту отвезти в аэропорт. Только загляните на свой чердак за вещичками. Возьмете зубную щетку и паспорт. И вперед!» Звучание всех остальных присутствующих затихло. Молодые люди и чиновники были лишь декорацией. Женщина играла каденцию. А вот портитура все время была умерка. — Не исключено, что у нас есть и другая возможность, — продолжил Мёрк. — Говорят, что вы человек, к которому люди имеют обыкновение возвращаться. У вас когда-то была юная ученица по имени Клара Мария. Мы хотели бы знать, не появлялась ли она снова. Перед глазами Каспера все закружилось. — Как бывает, когда выпрямляешься после тройного сальто, при прыжках вперед нет никакой возможности сориентироваться. Дети и взрослые, — проговорил он. Толпами возвращаются ко мне. Но отдельные имена... Он откинулся назад, назад в безысходность. Напряжение в помещении выросло. Еще немного, и кто-нибудь сорвется. Он надеялся только, что это будет не он, и почувствовал, как внутри него само собой началась молитва. ошибка допустила женщина. «Семнадцать тысяч!» — воскликнула она. «За один костюм!» Его молитва была услышана. Аста Борелла лишь немного приоткрылась. Но этого ему будет достаточно. Его пальца обвели рукав пиджака. Ушитых на заказ пиджаков настоящие расстегивающиеся пуговицы. На готовых пиджаках всего лишь декорация. Тридцать четыре тысячи, — поправил он мягко. Семнадцать тысяч стоила ткань. Это... Кассеро. Пошив это еще семнадцать тысяч. Прежняя растерянность в ее системе росла, но, пока она еще владела собой, Каспер кивнул в сторону Мерка, в сторону чиновников, двух молодых людей, и впервые поймал ее взгляд. — Можно попросить их на минуту выйти? — Они здесь, между прочим, следят за соблюдением прав тех, кто приглашен для беседы. Голос ее был тусклым. — Я хочу поговорить о нас с тобой, Аста. Заведующий отделом не двигалось места. «Напрасно ты заговорил о костюме. Ведь только банки и некоторые предприятия в случае невыплаты кредита обязаны сообщать о задолженности. Теперь мы больше ничего не можем скрывать». Все присутствующие замерли. «Вечная двойная игра», — продолжал Каспер. «Все эти унизительные встречи, при том, что мы не можем коснуться друг друга. Мне этого не выдержать?» — У меня уже нет прежних сил, какой-то бред, — пробормотала она. — Тебе надо попросить, чтобы у тебя забрали это дело, Аста. Она посмотрела на Мерка. — Я все про него узнала, — сказала она. — Все будет указано в отчете. Не понимаю, почему вы его не задержали. Не понимаю, почему от нас скрывают информацию. Ему кто-то покровительствует. Голос больше не слушался ее. Поэтому мы и узнали о костюме но я никогда не встречалась с ним в неофициальной обстановке. Каспер представил себе ее аромат, аромат жизни в степях, смешанный с запахом диких таежных трав. — Я придумал, — сказал он. — Ты уйдешь с работы. Мы подготовим номер. Ты сбросишь 15 килограммов и будешь выступать в сетчатом трико. Он накрыл ее руку своей. — Мы поженимся, — продолжал он на манеже, как Диана и Марк. Она сидела как парализованная, потом отдернула руку, словно от паука -птицы еда Встав, она обошла стол и направилась к нему, уверенной походкой атлета, но без какой-либо определенной цели. Возможно, она хотела выпроводить его. Возможно, хотела заставить его замолчать. Возможно, просто хотела дать волю своему гневу. Лучше бы она сидела на своем месте. Как только она встала, у нее не осталось никаких шансов. Едва она поравнялась его стулом, как Каспар опрокинулся назад. Но для всех остальных, находящихся в комнате, это выглядело, как будто она толкнула Каспера. Только он и она знали, что она даже не успела коснуться его. Он выкатился на середину комнаты. «Аста — Аста! — проговорил он, — только без рук. Она пыталась держаться от него подальше, но у нее это не получалось. Тело его отлетело в сторону, присутствующим же показалось, что это она пнула его ногой. Он ударился о велосипед, и тот опрокинулся на него. Она схватила велосипед. Со стороны это выглядело так, будто она оторвала Каспера от пола и ударила его. А дверной косяк... Она рванула на себя дверь. Может быть, она хотела выйти, может быть, она хотела позвать на помощь, но теперь всем показалось, что она вышвырнула Каспера в приемную, подбежала к нему, схватил его за руку. Он примерился к дверям и ударился сначала об одну из них, потом о другую. Двери открылись, вошли два человека, еще несколько появились из других кабинетов, Оле Лукоия тоже направлялся к ним. Каспер встал, поправил пиджак. Достал из кармана ключи, отцепил от связки один ключ, бросил его на пол перед женщиной. — Вот! — воскликнул он. — Забери. — Возвращаю. Она почувствовала на себе взгляды коллег. Потом бросилась к нему. Но опять не успел ничего сделать. Старший монах схватил ее за одну руку, мерг за другую. Каспер отступил к двери, ведущей на лестничную площадку. — Мое тело, — заметил он. Ты, как бы там ни было, конфисковать не можешь. Чтобы выйти на лестницу, надо было миновать дверь из закаленного стекла рядом с будкой. Оставив ее открытой, Оля Лукоя вышел вслед за Каспером на лестничную площадку. Каспер порылся в кармане в поисках клочка бумаги, но не нашел ничего, кроме кроновой купюры. Положив ее на стекло, написал «Я сменил номер телефона, поменял замок». — Кольцо верну тебе, не ищи меня, Каспер. — Это для Асты, — сказал он. — Как называется это ваше заведение? — Отдел Н. Никакой таблички на дверях не было. Он протянул купюру молодому человеку. Ему было по тридцать. Каспер с грустью подумал о тех страданиях, которые ожидают это молодое существо. И ведь никак не подготовишь таких, как он, ни от чего не защитишь. Самое большее, что возможно, — это попытаться на одно мгновение осторожно дать им прикоснуться к собственному горькому опыту. «Все проходит», — произнес он. «Даже любовь, заведующий отделом». Улица Камп-Мансгаде была сизой от мороза. Но когда он ступил на тротуар, на него упал пронзительный луч солнца. Мир улыбался ему. Он капнул каплю чистой воды в отравленный колодец уныния, преобразив его тем самым в живительный источник. Как очень точно написал Максим Горький о великом клоуне-дрессировщике Анатолия Анатольевича дурове Он хотел было побежать, но едва не упал. Он ничего не ел уже двадцать четыре часа. На углу с фаримагады находился То ли магазинчик, то ли лотерейный киоск, он с трудом открыл дверь. Сквозь расставленные на полках вером порнографические журналы он мог наблюдать за улицей. Она была пуста. К нему подошел продавец. У Каспера оставалась еще одна купюру в кармане. Ему следовало бы купить колу и сэндвич, но он знал, что не сможет есть. Сейчас не сможет. Вместо этого он купил лотерейный билет на одну восьмую часть номинала в случае выигрыша. На противоположной стороне улицы показались монахи. Они бежали, но как-то нерешительно. Оба еще не пришли в себя от того, что произошло. Они оглядывались по сторонам. Старший говорил по мобильному телефону, кажется, со своей матерью. Потом они сели в Большую Рено и укатили. Каспер подождал, пока на остановке у железной дороги не остановится автобус. Потом перешел в Фаримагаде. Пассажиров было много, но он нашел место на заднем сиденье и забрался в угол. Он знал, что на самом деле не получил никакого реального преимущества. Ему не хватало музыки, чего-то окончательного, он стал напевать. Женщина, сидящая рядом с ним, отпрянула. Но разве можно было на нее обижаться? Он пел фрагменты из начала такката ре минор, не той дарической а написанной бахом в молодости. Он нащупал лотерейный билет, Датская государственная лотерея — явление удивительное. Выигрыши большие. Шансы выигрыша — один к пяти. Процент выплат — 65 Одна из лучших лотерей в мире. Лотерейный билет был утешением. Маленькое, компактное поле надежд. Маленький вызов вселенной. Этим лотерейным билетом он провоцировал Всевышнюю чтобы она продемонстрировала, существует ли она на самом деле, чтобы проявила себя в виде выигрыша посреди безотрадной статистической апрельской невероятности. Глава 3